29. В воскресенье 8 числа Александр не случайно получил выходной. Это был день рождения его отца. И, конечно, дядя Игорь позаботился о том, чтобы сын своего папашу поздравил как следует. Ему как никак исполнялось 45 лет, можно сказать, юбилей. И вся родня готовилась к такому важному событию. Отмечать дни рождения в семье было принято. Вечером в субботу Екатерина Ивановна, домработница Лебедевых, Задержалась дольше обычного и весь вечер занималась приготовлением праздничных блюд – холодца, салатов и пирогов. Наташа и мама Александра ей активно помогали. По семейной традиции, честовать именинника предполагалось дома, в семейном кругу ближайших родственников. Празднование намечалось начать в 4 часа дня. Сам виновник торжества уехал с утра на службу, но обещал обязательно вернуться к празднованию – А женщины рано встали и крутились на кухне, доделывая к празднику все то, что не успели накануне. Благодаря тому, что в семье имелся недавно приобретенный холодильник «ХТЗ-120», производящийся в Харькове, приготовленные с вечера салаты не портились, а холодец хорошо застыл. Саша действительно очень устал за неделю, потому будильник не заводил, проснулся поздно и отца не застал. А Наташа уже давно поднялась с постели и помогала маме готовиться к семейному мероприятию. Синяк на лице почти не болел и уменьшился, а опухоль спала. Помог компресс, который вечером перед сном сделала ему жена. Не зря же она работала медсестрой, руки у нее были теплые, целебные. Погода за окном вроде бы улучшилась, дождь не капал, да и облака разошлись. И под предлогом того, что нужно купить любимому родителю хороший подарок, Александр решил сбежать из квартиры, чтобы провести вместе с супругой этот выходной. Возможно, он будет последним настоящим днем отдыха перед войной, ведь Александру предстояло за оставшиеся мирные две недели сделать еще очень многое. И больше возможности пообщаться с Наташей в спокойной обстановке может и не представиться. С этой мыслью он вышел завтракать. По дороге в коридоре встретил любимую жену, обнял и поцеловал. А заодно рассказал на ушка о свой маленький тайный план сбежать на волю хотя бы на полдня. Наташа обрадовалась и быстренько пошла собираться. Перед выходом она припудрила синяк мужу. Теперь последствия драки с Габаряном особо в глаза не бросались. Они придумали поехать в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, чтобы погулять там. Им обоим совсем не хотелось думать в этот день о войне, и они решили развеяться, чтобы забыть о страшной угрозе, навившей над страной хотя бы на время. Но долго гулять по парку не пришлось, потому что погода оказалась хоть и ясной, но очень холодной. Температура воздуха никак не хотела подниматься выше 7 градусов, да еще задул промозглый северный ветер. И Наташа замерзла в тоненьком летнем плащике. Да и самому Александру было совсем не жарко в своей летней морской форме. Так что прогулка не задалась. Зато они поговорили о многом. Наташа впервые попросила мужа рассказать не о предстоящей войне и даже не о космических ракетах и атомных субмаринах, а о каких-то более понятных в житейском плане вещах из реалий далекого будущего. Ведь он теперь такой всезнайка, что даже страшно. Спрашивала, каким станет город, что в нем изменится, как будут выглядеть и во что одеваться женщины. И Саша рассказал жене, чтобы удивить ее, протощих женщин 21 века в коротких юбках с губами, грудями и даже попами, накачанными специальными препаратами для увеличения объема. И о толстых тетках в не менее коротких платьях, которые делают себе процедуры липосакции, откачивают лишний жир, чтобы казаться стройнее, но при этом не ограничивать себя диетами. И Наташа долго смеялась, услышав такой абсурд с ее точки зрения. Поведал Александр и о кардинально изменившейся к началу 21 века городской среде, о сверкающих витринах и потоках блестящих разноцветных автомобилей, похожих прилизанными формами на огромные леденцы, заполонившихся улицы, и о высоченных домах-человейниках, целые жилые массивы которых вырастут по всему городу. Упомянул он и спешащих прохожих, многие из которых не идут, а несутся на моноциклах, на досках и самокатах. Рассказал о множестве станций метро и красивой подсветке городских фасадов, а также про дамбу в Кронштадт и про скоростные дороги на высоких опорах, пересекающие город, и про огромные плоские цветные телевизоры, развешенные на улицах для показа рекламы, и про объемное изображения в кинотеатрах, и про гипермаркеты и торгово-развлекательные комплексы, где можно гулять целыми днями и покупать уйму вещей, если есть деньги». Пытался он рассказать и про интернет, про смартфоны и гаджеты, но замолчал, поняв, что жена вряд ли сможет постичь суть всего этого. «Так тебе же посчастливилось жить при коммунизме», — сказала Наташа. И Александр отметил, как засверкали ее глаза после его рассказа. Но, боясь разочаровать ее, сказал правду. «Нет, Натуся, милая, не было в той реальности коммунизма» а победил чертов капитализм, стяжательство, бездуховность и моральное разложение. И Советский Союз распался на отдельной республике. Россия осталась там сама по себе, и многие дружественные якобы страны ее предали, а Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. «Да ты что! Не может такого быть!» — воскликнула она. Потом как-то странно на него посмотрела и спросила, «А ты был там счастлив, Саша?» И он честно ответил, «Нет, несчастен я был многие годы, — Но почему же, если вокруг тебя находился такой сверкающий мир? — Да потому, родная, что тебя не было там со мной, — сказал Александр, и вдруг обнял жену сильно и поцеловал в засос прямо посередине парковой аллеи. Они вернулись в квартиру, когда гости уже рассаживались за большим полированным столом, который ломился от угощений, сервированный дорогим фарфоровым сервизом. На столе расположились несколько видов салатов, холодец и горячее мясо с картошкой под подливой в огромной утятнице. Между основными блюдами лежали на небольших блюдечках разные закуски – колбаса, сыр, ломтики красной рыбы и осетрины, соленые огурцы и грибы. В отдельных мисочках стояли красная и черная икра. В плетеной корзинке лежал нарезанный хлеб – белый, черный и серый. Всю эту красоту подготовила мама Александра совместно с Екатериной Ивановной. Несмотря на наличие многочисленной родни, на семейное торжество к Лебедевым были приглашены лишь те родственники, которые уже были посвящены в тайну о скором начале войны. поэтому пришли только Добрынины. Дядя Игорь с и Алексей. Причем свою супругу директор завода не взял, потому что у них недавно родился очередной третий малыш. И Ирина, жена Леши, постоянно находилась при детях. Она была очень заботливой мамой. К Ире на время празднования Игорь с Ниной отвезли и свою дочерку. Александр не сказал никому, что жена и дети инженера погибнут под бомбами во время эвакуации. Зачем пугать родню заранее? Тем более, что этого теперь может и не произойти. Виновник торжества немного задержался, но прибыл в хорошем настроении. Перемены на флоте за неделю произошли большие, и это радовало Евгения Лебедева, как старого маримана, хотя служба и сделалась очень напряженной. Без его присутствия в штабе не могли обойтись даже в воскресенье, но и другие командиры активизировались. Началась бурная деятельность. Из передовых баз выводили все лишнее, что не пригодится для обороны, и передислоцировали ремонтирующиеся там суда в Кронштадт. Укрепляли Манзунд и другие острова в Финском заливе. Создавали ударные корабельные соединения, усиливали ПВО и учились координировать действия с сухопутными войсками и авиацией. Готовились к десантным операциям и к активному противодействию вражескому судоходству на море. Он чувствовал, что все происходящее делается к лучшему, и войну теперь флот встретит достойно. Да и вся страна к войне подготовится гораздо лучше. Ведь главное, что товарищ Сталин, заполучив план Барбароса, поверил, что немцы готовят не провокацию, а полномасштабное вторжение. Он дал очень широкие полномочия Жукову. И теперь необходимые меры принимаются». Принята новая стратегия обороны. Идет эвакуация из приграничной полосы. Ценное оборудование предприятий вывозят ночами. А семьи партийных и советских работников, а также командиров, отправляются на отдых в Крым и на Кавказ на все лето. Склады раздают войска. Укрепляются и вооружаются оборонительные сооружения старой границы. Создается эшелонированная оборона на путях наступления всех трех немецких ударных групп. Готовятся засады в лесах. Минируются мосты и перекрестки дорог. Выявляются шпионы и вредители. Высылаются в дальние края жители Прибалтики и Западной Украины, враждебные к советской власти. Заменяются безответственные снабженцы и командиры. А вороватые сразу отправляются осваивать просторы тайги где-нибудь возле Колымы и Магадана. Проводятся учения в армии и на флоте по взаимодействию. Создаются десантные и диверсионные силы. Повсеместно усиливается ПВО. А авиация передислоцируется от границ в глубину территории страны и в обязательном порядке осваивает радиосвязь и координацию с сухопутными войсками и флотами. Все мехкорпуса заново переформировывают, исключая неисправные танки, оснащая ремонтными парками и радиосвязью. А промышленность работает в три смены, и технический контроль на всех предприятиях усилен, чтобы исключить производство бракованных изделий, например, негодных снарядов. Да и в Ленинграде принято решение обкома делать стратегические продовольственные запасы, рассредоточив их в различных местах, а не храня большими партиями в каких-нибудь отдельно взятых бадаевских складах. А с 10 июня уже начнут возводить Лужский рубеж обороны, создание которого поддержал Жуков и убедил Сталина. А еще Жуков дал указание Новгород укрепить и поставить укрепрайон на реке Мста. На всякий случай начальник генштаба Готовил сразу не только второй, а и третий эшелон обороны. Так что для достойной встречи немцев делается все, что возможно. А с неизбежностью предстоящей войны глава семейства уже смирился, как, впрочем, и остальные члены семьи, посвященные в тайну. Только Алеша, пожалуй, знал меньше всех. Про предстоящую войну ему сказали, но про перерождение Саши и старика снова в молодого инженер пока не был в курсе. Все остальные присутствующие знали и эту тайну перерождения – но тоже смирились с ней. Ну, раз такое природное явление, как попаданчество, появится в 21 веке, то никуда от этого и не деться. Зато теперь каждый тайно надеялся, что после смерти не умрет окончательно, а то уже куда-нибудь попадет и продолжит жить дальше. Впрочем, ничего удивительного, ведь столько есть разных теорий на эту тему в религиях о жизни после смерти. И хоть в бога верить среди коммунистов не принято, но, как видно, дыма без огня не бывает, раз вот он, Саша, перед ними. Прожил почти сто лет и по второму кругу живет. Так что и умирать теперь совсем не страшно, что, конечно, самого себе вселяло оптимизм. Семейное торжество началось, как обычно, с поздравлений имениннику и выдачи ему подарков. Наташа с Сашей, хотя сказали, что отправляются за подарками, ничего отцу не купили, потому что в воскресный день большинство магазинов не работали. Впрочем, это не помешало подарок выдать. Просто Саша заранее приготовил его, и сейчас от себя и Наташи поздравил родителя, вручив ему новенький фотоаппарат ФЕТ, купленный по случаю пару месяцев назад. Игорь и Нина подарили отличный цейсовский бинокль. Алеша принес великолепную модель парусника-клиппера Катисарк. Сарк». Ну и, конечно, подняли тосты за именинника. Тут уж Александр не сдержался – И пил алкоголь вместе со всеми. Мужчинам разлили армянский коньяк, а женщины пили вино из Грузии с названием «Хванчкара». Говорили, что именно такое предпочитает товарищ Сталин. И, разумеется, за здоровье товарища Сталина тоже подняли тост. Когда все немного захмелели, то начали петь песни. В гостиной стояла пианино марки «Красный октябрь», и дядя Игорь играл на нем мелодии романсов. Они Нина пела приятным сильным голосом, почти как настоящая певица понемногу стол опустел, и перешли к чаю с большим тортом. Когда его открывали, все увидели на картонной крышке белых медведей эмблему знаменитой кондитерской «Север», которая перед войной называлась на английский манер «Норд». Алкоголь ударил в голову и Александру, и, выпив чай из серебряного подстаканника с барельефом в виде серпа и молота на фоне восходящего солнца, он закусил куском вкуснейшего торта, потом снял со стены гитару, И начал петь песни Высоцкого. Когда-то, еще не будучи старым, он этими песнями очень увлекался. Все родственники застыли и слушали неизвестные песни, буквально открыв рты. Так слова подействовали на них. Просили спеть еще. После каждой песни все аплодировали. А захмелевший отец даже сказал, что надо бы изучить, какие там песни Сашка еще знает, и выбрать из них репертуар для передач по радио с целью поднятия боевого духа краснофлотцев и красноармейцев — и что он, как комиссар, об этом обязательно позаботится. Алёша подсел поближе, положил руку Саши на плечо и проговорил немного заплетающимся языком выпившего с непривычки человека. «Кстати, про локаторы. Я вот тут сегодня утром с ребятами поговорил. Так обещают сделать образец новой радиолокационной станции на Светлане, и экспериментальную радиолабораторию помогут мне создать на «Арсенале». Тогда и у меня ребята-электронщики смогут устроиться и делать электронную технику. А на Путиловском уже по моим чертежам самоходки начали изготавливать. Да, еще новость есть. На моем заводе в экспериментальном цехе попробовали многозарядное противотанковое ружье тоже смастерить. И оно стреляет. Назвал его противотанковая автоматическая винтовка Добрынина, сокращенно ПТАВД. Так что давайте, ребята, мне еще информацию. Все техническое пригодится в моей работе. Услышав, что Леша, обычно не пьющий, выпив на семейном празднике несколько стопок коньяка, начал уже разбалтывать военные тайны, дядя Игорь стал прощаться. А именинник отошел ненадолго, потом вернулся в гостиную и сказал, что вызвал по телефону своего шофера, который на служебной машине развезет гостей по домам. Условились, что сначала поедут отвезут Лешу, который сегодня, предвидя, что от выпивки отвертеться будет невозможно, явился в гости не за рулем, а пешком. Игорь поможет подняться двоюродному брату на его третий этаж и заберет из его квартиры своего ребенка. Так семейное торжество и закончилось, а вместе с ним заканчивался и воскресный день. До начала войны оставалось две недели.